Глава 46. Мышеловка. Финиас определенно не имел намерения объясняться в любви через посредников. Он ничего не поручал леди Лоре и, как известно читателю, понятий не имел о том, что говорилось и делалось от его имени. Он просил лишь возможности объясниться свалит самому и был при этом почти уверен, что этой просьбой превратит своего друга во врага. Финиас едва ли понимал, что происходит в сердце у леди Лоры, и не знал, что она согласна ему помогать. Она никогда не признавалась, что готова пожертвовать ради него братом или, тем более, собой. Даже когда июньским утром леди Лора написала, что в этот день он сможет застать Вайлетт на Портмансквер, и добавила, что та придет встретиться с ней и ее отцом, но в указанное время будет пребывать в одиночестве. Даже тогда наш герой не осознавал, на что способна ради него его подруга. Короткая записка была подписана «Л», после чего следовал длинный пост «Скажите, что вы ко мне», — писала она. «Я буду позже, и велела, чтобы вам предложили подождать. Я не могу обещать вам успеха, но вы можете попытаться, если таково ваше желание. Если вы не придете, я буду считать, что ваши намерения изменились. Я не стану в этом случае думать о вас хуже и никому не раскрою вашего секрета. Я делаю это только потому, что вы меня попросили». Только поэтому. Сожгите эту записку сразу, потому что об этом прошу я». Финиас уничтожил послание, разорвав на мельчайшие клочки, едва только прочел и перечел его. Конечно, он пойдет на Портмансквер в указанное время. Конечно, он попытает счастье. Он не питал больших надежд, но готов был рискнуть, даже если затея безнадежна. Сообщая финису о назначении, лорд Брэндфорд пожелал, чтобы новый лорд казначейства передал кое-что его сыну. Финиас чел своим долгом обещать и выполнил обещанное. Написать это письмо было непросто, но, дав слово, он был обязан его сдержать. «Любезный лорд Чилтерн», — начал он, «полагаю, обстоятельства нашей последней встречи не препятствуют тому, чтобы я к вам обратился. Я делаю это по поручению вашего отца, который ничего не знает о произошедшем между нами». Затем Финес подробно объяснял пожелания лорда Брентфорда, как сам их понял. «Пожалуйста, возвращайтесь домой», — завершал он письмо. «Что касается В.Э., то я, полагаю, обязан сказать вам, что все еще намерен попытать счастье, хотя у меня нет оснований надеяться, что судьба будет ко мне благосклонна. Со дня нашей прогулки в дюны я виделся с ней только в обществе, «Я знаю, вы будете рады услышать, что ранение мое оказалось пустяшным, а также что я получил должность, открывающую перспективы повышения. Всегда ваш, Финнис Фин. Теперь ему предстояло рискнуть вновь, как он и писал лорду Чилтерну, без особых надежд на удачу. Он направился на Портман-сквер прямо из казначейства, решив не переодеваться, а просто умыться и пригладить волосы, как если бы он заглянул туда по пути в парламент. Точно в час, указанный леди Лорой, он постучал в дверь графа. «Мисс Эффингем», — сказал наш герой, — «я так рад застать вас одну». «Да, я одна, бедная беззащитная женщина», — рассмеялась Валет. «Но вы меня не испугаете. У меня есть все основания полагать, что лорд Брэнфорд где-то поблизости. К тому же помфред дворецкий знает меня с детства и один стоит целой армии». «С такими союзниками вам нечего бояться», — ответил он в тон ее шутки. Даже и без них, мистер Фин. Мы, беззащитные женщины, стали нынче столь самостоятельны, что защитники отступаются, раз больше нам не нужны. Итак, чем для меня опасны вы? Надеюсь, ничем. Бывали времена, и весьма недавно, когда считалось, что молодые леди и джентльмены весьма опасны друг для друга, если оставить их наедине. Теперь, конечно, правила приличия менее строги, и, учитывая общее благоразумие, мораль и нравственность, только выиграли. Вы не согласны? «Уверен в этом». «Тем не менее, мне не нравится, что меня поймали в ловушку, мистер Фин. «В ловушку?» «Да, именно. Разве это не ловушка? Если вы скажете, что нет, я признаю свою ошибку и попрошу прощения». «Не совсем понимаю, что вы называете ловушкой». «Вам сказали, что я здесь?» Он замялся на мгновение перед тем, как ответить. «Да, сказали. Это я и называю ловушкой». «Вы вините меня в этом?» Я не говорю, что вы расставили ловушку, но вы ею воспользовались. Разумеется, мисс Эффингем, я ею воспользовался. Думаю, вы знаете, наверняка знаете, о чём я хочу сказать и понимаете, что я искал подобные возможности. И потому призвали на помощь свою подругу. Это правда. В таких делах лучше не доверяться никому, мистер Финн. Если вы не можете бороться за себя сами, никто не сможет это сделать за вас. «Мисс Эффингем, вы помните нашу прогулку верхом в Солсби?» «Помню прекрасно. Как будто это было вчера». «А помните ли вы, что я задал вам вопрос, на который вы не ответили?» «Я ответила, так, как могла, чтобы донести до вас правду, не причинив боли». «Но вам все-таки придется это сделать. Причинить боль и сильную, либо же одарить меня совершенным счастьем». «Вайлет Эффингем, я пришел, чтобы просить вас стать моей женой, чтобы сказать, что люблю вас и надеюсь, что вы полюбите меня в ответ. Что бы не сулила мне судьба, я должен сказать об этом и узнать ваш ответ. Я не надеюсь услышать, что вы меня любите. На что же вы надеетесь? На любую малость. Быть может, на то, что услышу это потом, в будущем. Если бы я любила вас, то сказала бы сейчас, сразу же. Даю слово. Вы никогда не сможете меня полюбить. Как может женщина ответить на такой вопрос? «Нет, полагаю, никогда. Не думаю, что когда-либо захочу видеть вас своим мужем. Вы просите меня быть откровенной, и я должна быть откровенной». «Это потому, что...» Он замялся, не зная точно, о чём хочет спросить. «Без всяких потому что. По той единственной причине, по которой девушка обязана отказать мужчине, если не любит его. Мистер Фин, я могла бы дать вам более приятный ответ, говоримый о чём-нибудь другом, потому что вы мне нравитесь». «Я знаю, и у меня нет никаких прав искать вашей любви». «У вас есть все права. По крайней мере, я склонна считать, что есть. Если вы любите меня, в этом и есть ваше право». «Вы знаете, что люблю». «Мне жаль, что это так. Очень жаль. Надеюсь, моей вины в том нет». «И вы не постараетесь полюбить меня?» «Нет. К чему? Если уж стараться, я бы скорее старалась в вас не влюбляться». Отчего мне стараться сделать то, что не обрадует никого из моих близких? Что до вас, я признаю ваше право свататься ко мне, и могу честно сказать, что ваш труд не был бы напрасным, если бы я вас полюбила. Но, признаюсь столь же честно, такой брак не понравился бы тем, с чьим мнением мне в силу положения надлежит считаться». Он умолк ненадолго, прежде чем заговорить вновь. «Я подожду и спрошу вас снова». «И что мне на это сказать?» Не слишком донимайте меня, чтобы мне не пришлось быть с вами неучтивой. К вам так привязана леди Лора, и мистер Кеннеди, и лорд Брэндфорд, и я сама, если уж на то пошло. И потому надеюсь, ничто не омрачит нашу дружбу. Ну же, мистер Фин, скажите, что вы принимаете мой ответ, и я подам вам руку». «Дайте её мне», — сказал он. Она протянула руку, которую он поднёс к губам и поцеловал. «Я выжду время и попытаюсь вновь. Непременно попытаюсь». С этими словами он развернулся и вышел прочь. На углу площади он видел карету леди Лоры, но не остановился, чтобы поговорить. Она тоже заметила его. «К тебе, значит, приходил посетитель», сказала леди Лора подруге. «Да, я попалась в мышеловку». «Бедная мышка. И что же, коту удалось до тебя добраться?» «Думаю, удалось. По-своему. Есть коты, что едят мышей, не играя с ними. Есть такие, что играют, а потом съедают». И, наконец, есть коты, которые лишь играют с добычей, без намерения ее съесть. Мистер Финн относится к последним, и потому получил сегодня вполне достаточно. Ты несправедлива к нему. Думаю, нет, Лора. Я не говорю, что он не хотел бы услышать от меня «да». Но если я что-то в нем понимаю, сегодняшнее происшествие он и так будет вспоминать как нечто приятное, а вовсе не болезненное.